В первый момент было такое ощущение, будто со спины у меня сдирают кожу. Таким неистово скрижещущим был этот треск. Так нестерпимо он ударил по нервам. Мне казалось, что каждая мина рвется над моей головой. И я парализованно лежал, все сильнее вдавливал лоб под сухую кочку. Чертыханов, лежа сзади, Потолкал меня в каблук сапога, предлагая двигаться дальше. Я с усилием оторвал грудь от земли, заставил себя подняться и побежать. Падал и опять вставал, бежал. Треск, нарастая и ширись, поднялся до нестерпимой отчаянной ноты. Белые облачные паруса разлетались клочьями. В легкие забилась кислая удушливая гарь. Казалось мне, не было места на земле. Всюду, куда не кинешься, вставали, закрывая небо, черные расщепленные столбы. С давящим ревом прошли немецкие штурмовые самолеты. Я увидел, как оторвалась бомба подобной черной капле. Вот она, стремительно приближаясь и увеличиваясь, Летит, кажется, на тебя прямо в переносицу. Ужас останавливает сердце. Я дико закричал и откатился в свежую воронку. Бомба разорвалась в отдалении. Прорвавшись, где бегом, где ползком, сквозь огонь к своему капе, я скатился в яму, прохладную и глухую, под ноги, политруку Щукину и телефонисту. Сел на сырую землю, чувствуя подступающую к горлу тошноту. — Если прямого попадания не будет, считайте, живем пока! — крикнул мне в ухо Чертыханов. Он был внешне спокоен, только подергивал одной щекой, досадливо и презрительно морщись когда мина лопалась рядом. Широкое красное лицо его поблекло, будто поленяло. Он мне показался в эту минуту самым близким на свете. Политрук, поставив локти на край траншеи, неподвижно глядел в бинокль на вражескую сторону. Потом, как бы вспомнив обо мне, оторвался, спросил, склонившись. «Не захлестнуло?» Растрескавшихся губ едва коснулась улыбка. «Дорого стоит такая улыбка во время адского огня». Вот как, видишь. Он не хотел замечать моего страха, будто его у меня и не было. Опять стал смотреть в бинокль, давая мне оправиться от потрясения. Треск и грохот, наконец, утихли. Огонь перекинулся в наш тыл. Оттуда, широко расстилаясь наплывали прибойные угрюмые раскаты. Глухой, грозной тучей нависла тишина. Телефонист кричал в трубку терпеливо, умоляюще, чуть не плача. Ответа не было. Связист растерянно и вопросительно, оглянувшись на меня, беспомощно развел руками, как бы говоря, «Это неизбежно при таком огне». В сердцах швырнул трубку, и, поправив пилотку, прихватив винтовку, поспешно и решительно ушел искать разрыв проводов. Я понял, что подсказки от капитана Суворова не будет, рассчитывая на свои силы. «Идут!» — известил Прокофий Чертыханов. «Не высовывайтесь, они патронов не жалеют, сыплют, как горохом. Торопятся!» Из лесу, точно издалека, разбежавшись, выскочили танки, шесть машин, и, не сбавляя скорости, подобно лодкам на волнах, ныряя вверх и вниз, устремились к нам. На широком лугу они казались безобидными и грушечными. Солдаты сидели на танках и бежали следом, стреляя на ходу. Мне показалось, что им легко и весело было бежать за машинами. Значит, они нас нисколько не боятся, подумал я. Злорадное мстительное чувство до боли свело челюсти. Положить их на землю, заставить ползать. Вдруг, как бы угадав мое страстное желание, по всей луговине забили черные густые фонтаны. Стреляли наши артиллеристы. Солдаты попрыгали с танков, рассыпались по лощине, начали отставать. Они еще не достигли середины луга, а из лесу выкатилась еще одна волна танки и солдаты. Снаряды густо устилали лощину, но ни одна машина не остановилась, не загорелась. Сначала я мысленно сдерживал бойцов. Не стреляйте, подпустите поближе. Но когда танки, ведя огонь, тупыми носами почти уткнулись в траншеи, и лица солдат можно было различить простым глазом, а бойцы все не стреляли, я испугался. Не накрыло ли всю роту огнем? Но вспомнив, что час назад сам приказал пулеметчикам не стрелять, пока не пройдут танки, чтобы не выказывать себя и не быть придавленными их гусеницами, я немного успокоился, со страхом и надеждой ожидая решающего момента. Я посмотрел влево. Один танк уже неуклюже вполз на гребень, развернулся и пошел вдоль линии обороны, сминая окопчики, глуша стрелковые ячейки, И я содрогался от бессильной ярости и сожаления, ведь в окопчиках-то люди. Но вот зад машины как будто подбросило. Из-под него выметнулся клуб огня, дыма и пыли. «Подбит!» — закричал я возбужденно. «Глядите, подбит!» Щукин не ответил. Дернув меня за рукав, он глазами показал направо. Прямо на наш окоп шел танк стреляя на ходу из пулемета. В его движении было столько грозной, беспощадной силы, что я почувствовал себя обреченным. Мои автоматы-пистолет для него все равно, что комариные укусы слону. Это конец. Танк нависал надо мной черной непроницаемой глыбой, заслоняя все, что вмещает в себя коротенькое и такое бесконечно великое слово «жизнь». На какую-то долю секунды мелькнул яркий луч. В его свете я увидел лицо Нины, ее продолговатые, налитые ужасом глаза, и что-то неведомое мне самому, но могучее толкнуло меня из ямы бежать, спастись от гибели. Чертыханов схватил меня за ногу, обрушил вниз и придавил телом к земле. И в это время танк с лязганием и грохотом, осыпая землю, тяжело накрыла коп Стало темно, как в могиле. Что-то заскрежетало и сухо лопнуло. Оглушая, должно быть, он выстрелил из пушки. Я невольно зажал уши. Сквозь пальцы потекло что-то теплое и клейкое. Но боли я не ощутил. Ранен. — Я ранен! — крикнул я Чертыханову. Танк едва открыл яму, а Чертыханов уже вскочил, подпрыгнул и швырнул вслед ему бутылку с горючей жидкостью. И произошло непонятное. Струйки огня, бледные, почти неразличимые при жарком солнце, потекли по броне, отыскивая и проникая в неведомые щели, дым густел, чернел, затанцевали текучие пряди огня. Немцы вывалились через нижний люк, торопливо отползали от машины и, встав на колени, подняли руки, увидели перед собой Чертыханова и Щукина. Встрепанные белокурые волосы шевелились от ветра, в глазах трепетали последними отблесками жизни мольба, растерянность, злоба. «Ах, не до вас нам сейчас!» — сказал Чертыханов, деловито, почти равнодушно — как говорят во время сложной и напряженной работы, и выстрелил из автомата. И три танкистов, сплеснув руками, легли на чужую, неласковую землю, завещав женам и невестам горе и вечное ожидание. Рота вела неравный, но упорный бой с немецкой пехотой, отсеченной от брони. По всей лощине, точно горох по большой жараумне, Рассыпались автоматные винтовочные выстрелы, размеренно и надежно били станковые пулеметы. Значит, точки их уцелели. С этого момента то длинные, на высокой тревожной ноте, то короткие, отрывистые, низкие очереди легендарного Максима воспринимались мною как радостные победные песни боя.